16. Шло время, и все больше сколианцев возвращалось в строй. Через неделю поправились легкие раненые, через две с половиной смогли радоваться жизни раненые средней тяжести. Через три недели пришли в себя тяжелые. Только пятеро, и з з д них Сафон с Метеором, провалялись в госпитале два месяца, но и они, в конце концов, встали в строй. Вообще, 99,9% из раненых, что успевали доставить до госпиталя живыми, вставало на ноги какими бы серьезными ни были ранения. Плоть до оторванных конечностей их отращивали. Дело лишь во времени. Это особенно сильно потрясало скалеанцев, ведь на их планете смертность была просто ужасающей. А тут, если не убили на поле боя, то будешь жить. «Эх, какую драку пропустили!» — в очередной раз вздыхался фон Ламброза, когда п о с л е д н е й партии выздоровевших рассказали и показали прошедшие два с лишним месяца назад сражения. Все, кто не участвовал в нем, так или иначе жалели о своем отсутствии. И несмотря на то, что история была рассказана не раз и не два, кроме того, репортажи время от времени прокручивались на различных инфоканалах с е л е о н а и даже общеконфедеративных, водители все равно садились послушать ее все вместе». «Ничего. Будут у нас еще схватки. Все только начинается. Собственно говоря, уже через неделю нас перебрасывают на Тарту. С охраной объекта уместные силы теперь и сами справятся. а такой силище, как мы, нечего прозябать на такой халтуре». «А то. К тому же на такой халтуре много бонусов не заработаешь». «Теперь понятно, почему т так сильно жалеешь, что не участвовал в сражении». Над Сафоном тут же засмеялись. «А что?» Наемники, да будет вам известно, воюют не за зарплату, а за добычу. Но я все же могу покинуть д немного работы. Надо восстановить рисунки волков на броне. Водители одобрительно зашумели. Картинки Сафона всем очень нравились, и доверять эту работу кому-то другому никто не хотел. Не вопрос. Кстати, мой самолет проверили на наличие мины? Задался вопросом «Метеор». Да. Там ничего не было, иначе бы его на земле подорвали. — Пойду-ка я сам погляжу, — стал собираться пилот. м е т е о р а проводились с мешками. Все понимали, что пилот облазит весь свой истребитель от носа до дюс, залезет в каждую щель, а то и вовсе что-то потребует разобрать, чтобы убедиться в отсутствии мин. И это правильно. Зазвонил телефон, на дисплее которого о с в е т и л с я номер полковника т р е н с о н а и его аватар. Сэр. Майор, я хотел бы вас сейчас видеть. Что-то случилось, сэр? «Нет, ничего не произошло. Просто для вас есть одно небольшое задание перед отбытием. Чистая прогулка». «Ясно, сэр. Уже иду». Отключив телефон, Георг пояснил недумевающим о водителям. «Нам хотят дать какое-то задание». «Хм, интересно, что нам можно поручить в нынешних условиях», — удивился Сафон. «Ведь всех сепаратистов вы размучали ли?» «Я тоже теряюсь в догадках, но, видимо, не у всех». Так и не найдя ответа на этот вопрос, Георг прибыл к полковнику. «Сэр...» «Присаживайтесь, майор. Хотите чего-нибудь?» — указал полковник на батарею бутылок в баре. «Нет, сэр». «Правильно. Наверное, теряетесь в догадках, какое задание можно придумать роте роботов при отсутствии достойного противника. Есть немного, сэр, кивнул волков». «Все просто. К несчастью, память человеческая коротка, пройдет немного времени и все забудут о случившемся. А если и не забудут, то впечатление п р и т у п я т с я Ведь в сражении со стороны сепаратистов участвовало всего несколько сотен человек. Это мало. Да, многие видели репортажи, но видеть не то же самое, что и участвовать. К чему вы клоните, сэр? Я клоню к простой вещи, майор. Я хочу, чтобы сепаратисты их ядро на себе в полной мере прочувствовали, что значит связываться с конфедерацией, мешать ей ставить палки в колеса. Они должны получить хорошую избучку. г е р г невольно нахмурился, он начал понимать, что именно хочет сказать полковник, но предпочел бы, чтобы он этого не говорил. «Вот посмотрите, майор», — включил полковник экран, на котором высветилось изображение какого-то поселения, городок на 20-30 тысяч. Чем-то это поселение напоминало единственный, ныне разрушенный и вряд ли до сих пор восстановленный город Скалии, хотя общего все же мало. Дома раза в два-три больше, красивее, воздушнее из-за больших окон и внешних веранд. но и сады добавляли уюта. В каждом дворе бассейн. Именно в таком доме и в таком внешнем оформлении г е о р хотел бы жить. городские квартиры однажды он побывал в гостях у лейтенанта р о ж к и Ему как-то не понравились. Это логово одного из главных вдохновителей сепаратизма на с е л е о н е Это родовое гнездо Дональда Жнецкого. Все жители этого поселения так или иначе родственники друг другу, клан. Нам предстоит разворошить этот муравейник. В каком смысле разворошить? Прямом, майор. Я хочу, чтобы ваша волчья стая прошлась по этому у ш и в о м у городку и сравняла его с землей. А потом то же самое с д е л а л с еще одиннадцатью муравейниками главных вдохновителей сепаратизма. Они должны понять своей шкурой и задницей, понять, что игр с конфедерацией для них ничем хорошим не закончится. Волков силой стиснул зубы. Это не тот приказ, который он хотел бы выполнить, что называется, с радостью. Более того, все внутри протестовало, но что-то мешало высказаться вслух и отвернуть этот недостойный метод борьбы. Майор? Да, сэр. Но не обозрит ли это их еще сильнее? Не подтолкнет ли объятия сепаратистов тех, кто еще не определился? Не обозрит. Они и так нас зверски ненавидят, так что дальше некуда. И никого никуда не подтолкнет. Наоборот, все поймут, что мы сила, а люди уважают только силу. Георг на это промолчал, не выразив даже мимикой ни единой эмоции. — Не забывайте также, майор, что они хотели порешить вас так подло в городе, а не на поле боя, и лишь невероятное чудо вас всех спасло. Вот такие они и с ними нужно также. Я до сих пор не могу понять, как вы все уцелели под таким свинцовым градом. — Я тоже, сэр. — Готовьтесь, майор. Выступаем сегодня вечером. К утру уже будем у этого гадюшника. — Есть, сэр.